Глава сорок т р Леди Итера почти час отговаривала меня от задуманного, но я была тверда. Вот просто вспомнила, как т р а й н страдал тогда, когда я нашла его в траве, как он спас меня вчера от расправы ее в е л и ч е с т в а и решила: я должна ему помочь. Если ради этого нужно забраться в покои королевы и стащить книгу по проклятиям, значит сделаю это. Ваша задача присутствовать на оглашении следующего испытания и следить, чтобы ее величество никуда не выходила. А если вдруг она соберется уходить, вы ее обгоните и предупредите меня. Ничего сложного. Я уговаривала леди э т е р у оказалось, себя, потому что идти в покои королевы, пусть и в ее отсутствие, было немного страшно. Компаньонка продолжала причитать, расхаживая взад-вперед по гостиной. Она заламывала руки и взывала к богам, прося послать мне благоразумие, которым они почему-то меня обделили при рождении. Леди Этера. Я подошла к ней, взяла за руку и усадила в кресло, а сама опустилась на широкий подоконник рядом с ней. Хотелось правильно подобрать слова, чтобы она поняла, что я чувствую, почему для меня это так важно, и с каждым мгновением ощущала все большую уверенность, что поступаю правильно. Послушайте, принц с т р а й н он очень помог мне, и теперь я хочу помочь ему, потому что он хороший человек и не заслужил тех страданий, которые доставляет ему проклятье. Мне кажется, я сумею помочь, а если и не сумею, все равно должна попробовать, иначе не смогу жить спокойно, думая, что отступила только потому, что испугалась. Понимаете? Она тяжело вздохнула, опуская глаза, но кивнула и с а ж а л а мои пальцы. Понимаю, девочка моя, вы всегда были такой порывистой и благородной. У вас доброе сердце и горячий нрав. Что ж, если я не могу вас отговорить, придется вам помочь. Леди Этера улыбнулась, и у меня отлегло от сердца. Может, потому что я и сама не была до конца уверена, что правильно поступаю, и поддержка близкого человека меня во о душе вила. Правда, не сказала компаньонке самого главного о своих чувствах к его высочеству. Конечно, я еще и сама не разобралась, что это за чувство. Но жизнь т р а й н а не была мне безразлична. Точнее, мне хотелось, чтобы у него было все хорошо и чтобы он не страдал так сильно от этих приступов. Ну и не знаю, все это было очень сложно, и я решила, что разберусь во всем позже. Сначала мне нужно помочь ему избавиться от паука, потом проиграть отбор, чтобы не быть невестой другого принца, неправильного, а потом уже разбираться с чувствами и моими и Тройна. Это все подождет. Сначала нужно достать книгу и узнать, как победить проклятие. Мы с Леди Этерой отправились на оглашение следующего задания. Я постаралась привлечь внимание как можно большего числа участниц. Для этого поздоровалась с графиней Дюбур. Наступила на ногу пришедший вдруг вовремя герцогини ш т а н х о л ь м показала язык в ответ на ее шипение, случайно толкнула баронессу Габин и долго извинялась за свою неосторожность. Что ж, думаю, мое присутствие здесь уже заметили. Я дождалась момента, когда девушки начали занимать свои места, и обменявшись кивками с леди Етерой, выскользнула из зала. Далеко отойти не успела, впереди послышались голоса. Я заозиралась по сторонам. И укрылась за ближайшей мраморной статуей в одной из неглубоких ниш. Правда, прятаться было особо некуда. Коридор, как назло, отлично просматривался от начала и до самого конца. Даже если я останусь здесь, меня все равно заметят. Тут не было никакого укрытия, ни плотных занавесей, ни гобеленов. Только статуя и ваза с живыми цветами. Надо было не привлекать внимание участниц, а сразу уйти из зала или вообще туда не ходить. Сказавшись больной, нет же, мне нужно было создать себе алиби, а теперь спасти меня могло только чудо. И я улыбнулась. Ну конечно, чудо. Мои магические способности все еще были непривычны для меня, поэтому зачастую вспоминала о них в самый последний момент, когда другого выбора уже просто не оставалось. Я закрыла глаза и сосредоточилась. Хочу, чтобы королева и ее сопровождающие меня не заметили. Меня здесь нет для них. Я сижу в зале и жду ее величества вместе со всеми. Очень, очень этого хочу. Я сжала с ь и замерла, стараясь не двигаться и дышать через раз, чтобы не выдать себя громким неосторожным вдохом или колебанием воздуха. Меня здесь нет. В нише. Лишь белоснежная статуя п о л у о б н а ж е н н о й д е в у ш к и и ваза с красивым букетом. Меня здесь нет. Мне она не нравится. Донесся до меня голос королевы. Наглая выскочка, мнящая о себе не весть что. Да, ваше величество, согласна с вами. Это одна из фрейлин. И я согласна. Это другая фрейлина. Помните, что она устроила на выступлении? Да уж. Невесте его высочества должна быть присуща скромность. А тут скромностью не пахнет, третья фрейлина. Нахалку нужно проучить и поставить на место. Это снова королева. Голоса и шаги достигли максимума громкости, а затем начали затихать по другую сторону коридора. И почему-то мне показалось, что королева и ее сопровождающие говорили обо мне. Я дождалась, когда голоса окончательно стихнут и закроется дверь в зал, подтверждая, что все собрались. Затем в ы ж д а л а еще пару минут просто на всякий случай, осторожно выглянула и за з с т а т у и и лишь убедившись, что в коридоре больше никого нет, выбралась из своего убежища. Я была не просто зла, казалось, мои глаза металли молнии гнева. Как смело эта женщина обсуждать меня со своими глупыми фрейлинами? Как смело говорить обо мне гадости, т а которая по ночам бегает на свидание к любовнику? Нет. Я этого так не оставлю. Мы еще посмотрим, кто о себе много м н и т Значит, проучить меня хотите, ваше величество? Поставить на место? Ну что ж, посмотрим, кто кого и куда поставит.